Юлия Резник, «Ведьма». Глава п и г о р ь Николаевич, дорогой, но вы ведь уже консультировались со множеством специалистов, которые только подтверждали н а ш и з а к л ю ч е н и я Еще раз могу повторить. Полноценное восстановление при такой травме маловероятно, шансы практически нулевые. Да, можно и нужно продолжать физиотерапию». но рассчитывать на то, что Степан Степанович встанет, а тем более пойдет?» Игорь продолжает слушать разглагольствование заведующего отделением, но все дальнейшие слова остаются где-то на периферии его сознания. Мысль о том, что с т е п а н о станется инвалидом, была какой-то кощунственной, что ли. Он не мог с ней мириться на физическом уровне. Полное отторжение. Степан – его самый лучший друг, с которым столько всего пройдено, столько пережито, единственный близкий человек, старший брат, если не по крови, то по своей сути уж точно, его ангел-хранитель еще с о п л и в о г о детства. Серьезно, Игорь не помнил себя без Степана. Крепкое, надежное плечо, которое всегда рядом. У кого-то были мамы, папы, бабушки, дедушки – У него же был Степан. Всегда. Все, что сейчас представляет собой Игорь Слободин, это заслуга одного-единственного человека, Степана Зименко. «Какие варианты?» — прерывает монолог из Кулапа. «Я же вам объясняю». «Варианты, Сергей Сергеевич. Ответ, что Степан не пойдет — неправильный ответ. Любые варианты», — настаивает он. видя, что собеседник опять собирается спрыгнуть с темы. Иглоукалывание, тибетская медицина, магия вуду, что угодно. Игорь Николаевич, вы очень хороший друг, правда. Я не встречал в своей практике таких преданных друзей, но... Нет, отрицательно качает головой. Не хочу этого слышать. Варианты, Сергей Сергеевич, подскажите хоть что-то. Пожилой доктор внимательно смотрит на стоящего перед ним достаточно молодого, но жутко уставшего мужчину. Такой не сдастся и не отстанет. Сергей Сергеевич это четливо понимает. За полгода прошедших с момента несчастного случая Зименко, Игорь провел в больнице времени чуть ли не больше, чем сам лечащий врач. Он был в курсе всего, вникал в самые тонкие медицинские дебри и терминологию. Изучил анамнез, методики лечения и реабилитации после подобных травм. Он делал все возможное и невозможное, чтобы вытянуть друга и компаньона. Как при этом Игорь еще и собственную фирму на плаву держал, где брал силы, оставалось загадкой. Но сдюжил, вытащил и друга с того света, и их общее дело, которое пошло наперекосяк после произошедшего несчастного случая. И вдруг Как озарение. «Тибетские шаманы, говорите?» «Всё, что угодно, доктор», — упрямо подтверждает Игорь. «Есть один вариант. Легенды о той женщине ходят. Она, правда, сейчас, насколько мне известно, больше на помощи нашим военным сосредоточена. Но вдруг и за ваш случай возьмётся?» «Значит, женщина. Скептически». «Угу. Ведьма». Игорь нахмурился, обдумывая ситуацию. ю н о глупость же, самая натуральная. С другой стороны, разве не он только что соглашался на магию Вуду? Так чем один способ нетрадиционного лечения лучше другого?» «Как найти эту вашу ведьму?» «Так тут недалеко. Деревню землянки знаешь?» «Проезжал когда-то мимо». А за ней по грунтовке, в сторону реки, хутор стоит небольшой. Там ее и найдете, если опять на передок не уехала. «Ведьма-патриот» — это что-то новенькое. Саркастически хмыкает Игорь. Имя хоть есть у этого чуда природы. «Ксения». Спрашивайте Ксению. «Ну, что сказал док? Нетерпение Степана очевидно». Мужчина, его темперамента и силы воли, прикованный к инвалидному креслу, просто не в силах с этим мириться. Сцепит зубы, перетерпит боль. Бульдожьей хваткой уцепится за малейший шанс, позволяющий снова ходить. Есть вариант. Степан скидывает полные надежды глаза. Нетрадиционная медицина. Значит, совсем надежды нет. Требовательно. Я же говорю, есть. Нетрадиционная медицина? Взрывается обычно спокойный Степан. Если врачи отправляют тебя к экстрасенсам, бабкам и шаманам, то все, Игорек, кранты. Значит, нихрена они уже не могут. Подожди, Зима, не горячись. Я тут пробил об этой ведьме. Ведьме? б л я т ь ты серьезно вообще? «Игорь, очнись, что ты несешь?» «У тебя есть варианты получше», — рявкает. «Эта тетка, кем бы она ни была, творит чудеса. Я ее погуглил перед тем, как тебе идти. Ты не представляешь, что про нее пишут в сети. Она военными занимается в последнее время. И для многих из них оказалась последней надеждой. На нее натуральным образом молятся. Кстати, попасть к ней практически нереально». «Очередь на годы вперед!» «Нет, Игорь. Все, баста. Мы боролись, мы проиграли. Не хочу скатываться в сумасшествие в погоне за несбыточным». «А что хочешь? Жалеть себя? Сидеть в этом чертовом кресле и сетовать на судьбу злодейку?» — срывается на крик Игорь. Степан смотрит на него из-под нахмуренных бровей и произносит как-то отстраненно. Зачем сидеть? Пулю в лоб и все дела, чтобы не мучить ни себя, ни тебя. Что ты несешь, яростное шипение? Не хочу я так, Игорь. Можешь считать меня слабаком, кем хочешь, но это... Степан бьет ладонями по подлокотникам своей навороченной коляски. Это не жизнь. Еще и ты теперь, как привязанный возле меня. У тебя баба, когда последний раз была? Говорил тебе, отвези меня домой. Так нет, к себе притащил. И жопу рвешь теперь. И на фирме, и тут все сам. Говно из-под меня выгребаешь. Добавляет отчаянно. Ты бы сделал для меня тоже. О чем ты вообще? Взрывается. Ты все, что у меня есть. Так было и так будет. Неправильно это Игорь, о р ё т в ответ Степан. Тебе бы жену завести, детей, а ты гробишь жизнь на калеку. Ты мой брат, друг, отец родной. Мы всю жизнь бок о бок, а сейчас ты что? Ты предлагаешь мне отойти в сторону? Да это я, вообще-то, должен быть на твоем месте. Кто из нас, мать его, должен был оказаться на той стройке? Не помнишь? А ты прикрыл меня в очередной раз, и как всегда до этого. как и всю нашу жизнь, начиная с детдома. А теперь предлагаешь мне смириться, жить своей жизнью? Ты настолько меня не уважаешь». «Слабый, ты ни в чем не виноват», — парирует у с т а л о с т е п а н И Игорь готов поклясться, что если бы это было возможно, зима, как и в детстве, потрепал бы его по вихрастой макушке. «Степ, пожалуйста». Я не знаю, получится или нет. Я ж не чертов врач, в конце-то концов. Ну, блин, мужик, давай попробуем. Пожалуйста, зима. Ты нужен мне, брат. Хотел ли Степан подняться? Да, потому что он хотел жить. Не существовать так, как сейчас, а жить на полную. Стоять, ходить, бегать, водить машину, трахаться. Быть мужиком, а не под себя ходящим растением. И это в его-то сорок один. Он столько всего еще не успел. Черт, да он даже женат не был, в отличие от того же Игоря. А теперь вот, калека. Ладно, попробуем. Но это последний эксперимент. Сказано, сделано. Уже на следующий день проезжают землянки. Добротное село с неплохой дорогой и небедными домами. Близость к областному центру накладывает свой отпечаток. Людей практически нет, видимо, из-за раннего времени. Хотя, разве все ли утро? Это не самая горячая пора. Невдалеке показалась старушка с козой. Игорь медленно притормозил. «Здравствуйте!» – опускает стекло. «Не подскажете, как нам на здешний хутор проехать?» «А чего это ты там забыл?» Хмурится пожилая женщина, продолжая привязывать козу к вбитому в землю колышку. «Я Ксению ищу. Не подскажете, как проехать?» «И что вам всем надо от нее?» — неприветливо косится старуха. «Дали бы ей отдохнуть. Вас лечит, а себя калечит». «Так вы подскажете дорогу или как?» — нетерпеливо постукивает по рулю. «Прямо езжай». потом налево, мимо луга. Там лесок начнется. Вот по грунтовке мимо и езжай. Обогнешь немного, увидишь хутор. В самом его конце сруб с широкой верандой. Там и щ и Ксению. Спасибо. И педаль в пол. Проезжают колдовской красоты места. Грунтовка тянется вдоль леса. Высокие сосны, укутанные густым молочным туманом, сквозь который пробиваются острые стрелы солнечных лучей, царапают макушками перламутровое небо. С другой стороны дороги бархатным ковром стелится лук, усеянный яркими огоньками весенних цветов. Лесной воздух наполнен тысячами разных запахов. Они кружат повсюду, врываются в распахнутые окна автомобиля. Аромат влажной земли и хвои приятно щекочет в носу. Молчащий всю дорогу Степан подает голос. «В лучших ведьмовских традициях. Лес, туман, сейчас и ведьма на метле прилетит. С сарказмом». «А это, очевидно, избушка на курьих ножках», добавляет Игорь, указывая на открывшийся их глазам дом. Степан присвистнул. «Избушка-то у бабки ежки, а у ведьмы ничего себе хоромы». и правда В лучах утреннего солнца, на широком лугу, покрытом полевыми цветами, возвышается дом. Основательный такой. Одноэтажный, но с мансардой, под зеленой крышей. Крыльцо ведет на просторную веранду. Выходящая на нее же стена представляет собой широкие раздвижные, не то двери, не то окна. Современный такой домик. Откуда только взялся в такой глухомании. Звенящую тишину раннего утра прерывает звук взведенного курка и раздается хриплый женский голос. «Кто вы? И что вам здесь надо?» Игорь со Степаном одновременно оборачиваются на звук и от картины, открывшейся их глазам, не могут вымолвить ни слова. Женщина невероятной, ошеломляющей красоты восседает, по-другому не скажешь, на лошади. Вокруг клубится туман, создавая совершенно колдовские декорации для происходящей сцены. Кажется, что даже лес притих и птицы смолкли в почтении. Красавица быстрым движением откидывает с олба черные кудрявые волосы, свободно струящиеся по спине и плечам, не отрывая от них угольно-черных, прожигающих насквозь глаз. В руке пистолет, направленный в их сторону. Картина абсолютно сюрреалистическая и нереальная. Первым отмирает Игорь. «Послушайте, милая девушка, уберите пистолет, а? Не дай бог выстрелит!» Я задала вопрос, отрешенный хриплый голос, на который все еще не услышала ответа. «Да здешнюю ведьму мы ищем, Ксению. Забрели, наверное, не туда. Не подскажете?» Как нам эту милую бабушку найти? Для него высокомерный кивок в сторону Степана. Э, дамочка, у меня ноги отказали, а не мозги, рявкает Степан. Так что я предпочитаю отвечать за себя сам. Девушка переводит колдовской взгляд на мужчину в коляске. Хорошо, только ты еще не готов. К чему не готов? К борьбе. «Черт, мы вообще о чем говорим? Нам, если что, Ксения нужна, а задушевные беседы с тобой без надобности!» — рычит Степан и, обернувшись к Игорю, добавляет. «Поехали к черту отсюда! Дурдом какой-то! Как знал, не хотел ехать!» Тем временем девушка плавным движением соскакивает с лошади, берет ее под узцы и, перекидывая волосы через плечо, наконец замечает. Я Ксения, и если ты приехал ко мне, прожигающий взгляд, то будешь слушать меня. А нет, иди, стреляйся, как и хотел. Ой, ножки-то не ходят. Печаль. Степан просто задохнулся в негодовании. Да ты, да я, откуда ты знаешь, что я хотел? Ты сказал, обвиняющий взгляд на друга. А то ты сам стоит, челюсть у р а н и в «Да я первый раз ее вижу, Степа! Что ты несешь?» Тем временем ведьма обходит их дугой и замечает. «Времени зря потрачено много. Еще месяц, и я ничем не помогу». «Я не собираюсь слушать этот бред», — р ы ч и т Степан, приводя коляску в движение. «Пересади меня в машину, мы уезжаем». Ксения останавливается, лошадь замирает. На мгновение она прикрывает глаза, прислушиваясь к себе. Если сдашься, он тоже не выживет. Кивок в сторону Игоря. Вы связаны нитями жизни. И еще один человек с вами в связке. Не у всякого такое увидишь. Так что борись. За троих борись. Она возобновляет движение, а мужчины, открыв рты, смотрят ей вслед.